Глава 6. Ты уверена, что хочешь подняться, посидив в машине? Не уверена, честно. Женя посмотрела на Владимира. Именно с ним её отправил Степан. Вернее, сначала он предлагал остаться Жене в доме, сам же куда-то собрался по делам. Женя наотрез отказалась оставаться одна в чужом доме, от крихо подальше. Она уже поняла, что в доме имелось видеонаблюдение. На территории так точно войти-выйти незамеченной невозможно, но и находиться постоянно под прицелом камер, которые несомненно Барсов включит, уезжая, ей не прильщало. как и не прельщала перспектива, что в ее вещах будет рыться чужой человек. Хорошо, пусть и не рыться, а перебирать. Женя к вещам относилась бережно, покупала самое необходимое, излишек у нее не было, но иногда и на нее находила, могла раскидать что-то, скомкать, бросить. У Степана в доме все лежало на своих местах. Убирался не он, А червячок за полс в душу жене. Потом поступило предложение съездить вместе с Владимиром. Женя его радостно приняла. Собиралась она быстро. Барсов выезжал вместе с ним. Увидев его вторично одетого для деловой встречи, девушка приуныла. Куда она лезет, скажите на милость? Куда? Женя разозлилась. Туда. Понятно, Евгения. Туда. Степан выглядел респектабельно. Других слов у Жени не нашлось. Тёмно-серые брюки, красивый белый кашемировый свитер с горлом, тщательно уложенная небольшая бородка. Образ дополняли часы на кожаном чёрном браслете, классические с тёмно-коричневым циферблатом. Их Женя успела рассмотреть, когда Степан обувался. Рукав свитера съехал вверх, обнажив кисти. Женя решила не комплексовать и не обращать внимания на косые взгляды тех, кто находился рядом. Она собиралась отдохнуть, будет как можно больше времени проводить на трассах, катаясь до дрожи в ногах. Но от лыжного костюма не откажется. У неё он имелся, но остался дома у мамы. И он был куплен ещё в школьные годы. Женя даже не помнила, в каком он состоянии находился. Сначала они завезли Степана в центр города. Я позвоню, сказал он Владимиру. Женя же протянул телефон. Что это? выдохнула она, невольно подаваясь назад. Телефон дома лежит бесхозный. Здесь уже вставлена симка. Пользуйся. Можешь на время перенести необходимые контакты сюда, чтобы быть на связи. Женю пробрало до глубины души, и девушка снова подумала, что Степан Барсов куда опаснее всех тех, с кем ей доводилось сталкиваться ранее. Он всё видел, замечал, не говорил, действовал. Вроде бы и должна ей быть приятна его внимание и забота, но расслабиться Жени не получалось. Она кивнула и ограничилась простым спасибо. Телефон ей на самом деле нужен. Потом они поехали в район, где Женя с Вовой снимали квартиру. Владимир не задавал лишних вопросов, не пытался завести разговор, молча вёл машину. Он, видимо, уже получил необходимый инструктаж от Барсова. Женю сообщила, в каком подъезде живёт Отметив, что Веста Вовы отсутствует на небольшой стоянке, облегчение не заставило себя долго ждать. Ей не хотелось ни видеть, ни разговаривать, ни слышать человека, за которого она когда-то собиралась замуж. "Я могу подняться в квартиру, и если всё будет тихо, сообщить тебе. Ты поднимешься следом", предложил Владимир, выжидающе посмотрев на девушку. присутствие рядом такого человека как Владимир успокаивало странное, конечно, ощущение, учитывая род его деятельности и то, что он собирается сделать. Этот вариант устроил Женю. Владимир протянул ей ключ от автомобиля. Будешь выходить, закрой, конечно, Женя, наблюдая за тем, как высокий, темноволосый мужчина в дорогой парке уверенной походкой направляется к обшарпанной двери, вздохнула. И как она докатилась до такой жизни, где совершила ошибку. Женя всегда была правильной девочкой. Шкодила, конечно, периодически, но всегда в пределах нормы. Не курила, не пила, занималась спортом, училась нормально. Звёзд с неба не хватало, но всё своим умом. На репетиторов у мамы не было денег, поэтому Женя с седьмого класса знала, что в жизни ей предстоит рассчитывать только на себя и на Вову, который всегда был рядом. Человек предполагает, а Господь располагает, так часто говорила её мама. Владимир вошёл в подъезд. Женя занервничала, прикусила большой палец. Дурацкая привычка, сохранившаяся с детских пор. Когда Женя находилась в обществе, то пыталась контролировать себя. Оставшись одна, отпускала. Женя опасалась, что за квартирой будет слежка. Вроде и нет для опасений особых причин, и ее страхи рождены кинематографом. Но после того разговора и удушливого страха, с которым она столкнулась впервые в жизни, вторично ничего подобного испытывать не желала. Владимир позвонил ей через 5 минут. Ключи к квартире подошли. Дома никого нет. Поднимайся, Евгения. Женя нажала на отбой и усмехнулась. Вчера она шла по городу и понятия не имела, что будет делать дальше. Сегодня ее окружили заботой, по факту приставив к ней телохранителя. С ума сойти! Где Женечка и где телохранитель? А вот у потеряшки, пожалуй, он может быть. Женя всегда была противницей кличек, прозвищ, ярлыков. Ее подбешивало, когда в школе их с Вовой дразнили женихом и невестой. В первые секунды, когда она услышала, как к ней обращается Барсов, тоже взбрыкнула. Но чёрт, как он это говорил? Бархатисто, немного растягивая слово. Женя открыла дверь и спрыгнула на землю, подняв ворох снежинок. Здесь вчера шёл снег, оказывается, лёгкий, воздушный. Женя не помнила, был ли он в тех районах, где блуждала она. Владимир ждал её в коридоре, но по мокрым следам на линолеуме девушка поняла, что квартиру он осмотрел. Нам ещё в ТЦ ехать, сказал водитель, стоило Жене войти в квартиру. Я помню, я быстро лишь бы найти документы. Не забрали же их на самом деле? Как она поедет в горы без них? Есть водительские права, они у неё отдельно лежали. Надо забрать хотя бы их. Если Вова, конечно, их тоже не отдал. Девушка отказывалась верить, что он способен на подлость. Женя разозлилась и сразу прошмыгнула в комнату. Бардак её не удивил. Вова пил. Банки из-под пива валялись рядом с диваном, там же и пустые упаковки из-под чипсов и сухариков. С ума сошёл, негромко пробормотала девушка. чувствуя, как горечь образовывается во рту. Вина за происшедшее снова подкралась к Жене и едва ли не овладела ей полностью. Но, услышав, как Владимир с кем-то разговаривает негромко по телефону, сразу сменилась злостью. Нечего тут рассиживаться и вспоминать. Мужчина должен оставаться мужчиной в любой ситуации, тем более, если у него есть намерение создать семью и взять на себя ответственность за жизнь и здоровье ещё одного человека. Женя прошла к шкафу, выдвинула ящик и с облегчением увидела тонкий пластик удостоверения на месте. Поспешно схватила его. Значит, по вещам её не рылись. Уже хорошо. Остальное не так важно. Собиралась Женя быстро. Тревога не покидала её. не хотелось бы столкнуться в дверях с Вовой, тогда повторного скандала не избежать. А учитывая наличие Владимира в коридоре, Женя вздохнула, руки опускались. Захотелось, как маленькой, сесть у дивана и разрыветься, и чтобы кто-то обязательно её слёзы увидел, пришёл и пожалел. Для чего же тогда плакать? Вещи уместились в небольшую спортивную сумку, с которой она ездила к матери. Остальное купит, наверное. Дискомфорт от происходящего усиливался. Женя постаралась не зацикливаться на нём, для себя решила. Поездка в горы это осуществление её мечты, и Степан Богданович Барсов тут ни при чём. Если же у мужчины есть желание потратить немного денег, она не то, что сопротивляться не будет. Как-нибудь переживёт этот факт. Возможно, потом даже вернёт вещи. Хотя для чего ему женские бывшие его потребление вещи тоже спорный вопрос. Женя, тебе часа хватит? с сомнением поинтересовался Владимир, останавливаясь у незнакомого торгового центра. Хватит На самом деле хватило. Ещё по дороге девушка продумала, что купит. В прошлую зиму она почти уговорила Вову отправиться на новогодние праздники в горы. Конечно, Красная Поляна им не светила, но при желании всегда можно что-то придумать. Вова так и не согласился. Теперь она едет в горы с другим мужчиной. Это всё? Владимир снова встретил её скептическим взглядом. Всё. Хм, точно. Может, ещё? Мужчина посмотрел на часы, тоже, кстати, классические. Полчасика тебе дать. Женя улыбнулась, поймав себя на том, что впервые за бесконечно долгие сутки улыбается от души. Не стоит. Я отлично справилась с поставленной задачей. Умеешь ты удивлять, барышня, изъюмировал Владимир, забирая у неё пакеты. Степан Барсов с ним согласился бы. Потеряшку уже вернули в дом. Степана подбросил Игнат. С ним они пересеклись после рабочей встречи Степана. Едешь с нами, определённо. Выглядишься ты знатно. И, кстати, кто тебя подцарапал? Где? Степан терпеть не мог, когда партнёрша оставляла на его теле следы. По молодости по приколу было. Хвастались друг перед другом, у кого партнерша круче и страстнее. Лишь Мирон обычно у них отмалчивался, скрывал следы страсти. Повзрослев и поняв, что он интересует женщин в такой же степени, как и они его, Степан честно предупреждал. Ногти и зубки прячем. Они прятали. Поэтому и не понял Стеба друга. На руке посмотри, Казанова, усмехнулся Игнат с довольным блеском в глазах. Степан, хмурясь, сделал, как кто-то советовал. На тыльной стороне ладоней отчётливо просматривались несколько царапин и отметин, и он точно знал, как их получил. Утренняя работа по теряшке. Нет, я, конечно, всё понимаю, Барс. Спина, плечи там, даже задница, но ладони Чёрт, чем это вы там таким занимались и где были твои руки, чтобы дамочка расписалась на них? Заткнись, Игнат. Собираемся в 5. Приедем. Хм, с художницей. Потеряшку вон нашёл на кухне вместе с Галей. Женщины стояли к нему спиной и активно о чём-то спорили. Степан прислонился плечом к дверному косяку и молча продолжил наблюдать за ними. Сколько женщин у него перебывало в этом доме за последний год? Прилично, немного, но и немало. Каждую первую он к себе не приглашал ни к чему. И если он сейчас очень постарается и напряжёт память, на которую никогда не жаловался, то сможет ли вспомнить, чтобы хотя бы одна из любовниц что-то активно обсуждала с Галей. Обычно они её даже не замечали. Так поздороваются, попросят приготовить кофе или чай и всё. А потеряшка, допустим, Женечка не была его любовницей, но сути это не меняло. Ты уверена, до Степана донёсся вопрос Гали? Тётя Галя. Нет, конечно, засмеялась Женя, и у Степана по позвоночнику прокатилось давно не испытываемое тепло, когда чужой смех воспринимался остро, как нечто принадлежащее тебе, но пока ещё недоступное. Степан напрякся, повёл головой, не замечая собственной реакции. Я же вам и говорю, что у меня так мама делала. Не я но у мамы выходило «пальчики оближешь». «Деточка, твои пальчики оближешь не оставляет мне никакого выбора». По тону Галины Степан сделал вывод, что его домработница улыбается. Чудеса, да и только. Галина была приятной, приветливой женщиной, но с ним и его друзьями. С девушками, с которыми она периодически сталкивалась по утрам, Галя предпочитала держать нейтралитет. То есть вы согласны? Правда-правда? Снова затараторила Женя, повернулась и порывисто чмокнула Галину в щёку. А вот Степан ни разу ещё не удостоился такой почести.